Москва представляла зрелище и ратной деятельности, и ревностных подвигов благочестия. Сутра до ночи воины стояли на стенах, священники в отверстиях храмах пели молебны, народ постился. Богатые, говорит летописец, обещали небу наградить бедных, сильные не теснить слабых, судьи быть правосудными и солгали пред Богом. Владимир Андреевич, князья, бояре целые три недели чётно ждали приступа. И не имея запасов хлебных, страшились голода. Удивленные предложением Идигее, и не зная, что сделало его миролюбивым, они с радостью дали ему три тысячи рублей и прославили милость Божью, когда сей князь, отправив вперед добычу с обозом 21 декабря, выступил из Коломенского, взял еще на возвратном пути Рязань и скоро удалился от пределов российских. Но следы его ужасного нашествия остались надолго незгладимыми вонях. Вся Россия. пишут современники от реки Дона до Белого озера и Галичи была потрясена сею грозою, целые волости опустели. Кто избавился от смерти и неволи, тот оплакивал ближних или утрату имени. Везде туга и скорбь, предсказанные некоторыми книжниками года за три или за четыре. Многие удивительные знамения также возвестили гнев Божий. Со многих святых икон текло мира или капала кровь и прочее. Суеверие всегдашнее в таких случаях. Люди слабые, пораженные внезапным ударом, обыкновенно ищут сверхъестественных предзнаменований его в минувшем времени, как бы надеясь впредь лучшим вниманием к таинственным указаниям судьбы отвращать подобные бедствия. Впрочем, и Дегей, кроме добычи и пленников, не приобрел ничего важного сим подвигом, к оему он несколько лет готовился. И грозное письмо, отправленное им с пути к великому князю, не имело никаких следствий. Оно достопамятно. Предлагаем его содержание. От Эдигея поклон к Василию, подуми с царевичами и князьями. Великий хан послал меня на тебя с войском, узнав, что дети Тахтамышевых нашли убежище в земле твоей. Ведаем также происходящее в областях Московского княжения. Выругаетесь не только над купцами нашими, не только всячески тесните их, но и самых послов царских осмеиваете. Так ли водилось прежде? спроси у старцев, земля русская была нашим верным улусом, держала страх, платила дань, чтила послов и гостей ардинских. Ты не хочешь знать того, и что же делаешь? Когда Тимур сел над царство, ты не видал его в глаза, не присылал к нему ни князя, ни боярина. Минуло царство Тимурова. Шадибек восемь лет властовал, ты не был у него. Ныне царствует Булат уже третий год. ты, старейший князь в Улусе Русском, не являешься в Орде. Все дела твои недобры. Были у вас нравы и дела добрые, когда жил боярин Феодор Кошка и напоминал тебе о ханских благотворениях. Ныне сын его недостойный, Иоанн Казначей и друг твой. Что скажет тому, веришь, а думы старцев земских не слушаешь? Что вышло? Разорение твоему Улусу. Хочешь ли княжить мирно? Призови в совет бояр старейших. Илью Иоанновича, Петра Константиновича, Иоанна Никитича и других, с ними согласных в Доброй Думе. Пришли к нам одного из них с древними оброками, какие выплатили царю Ченебеку, да не погибнет в конец держава твоя. Все писанное тобою к ханам о бедности народа русского есть ложь. Мы ныне сами видели улуз твой и сведали, что ты собираешь в нем по рублю с двух сох. Куда же идет серебро? Земля христианская осталась бы цела и невредима, Когда бы ты исправно платил ханскую дань, а ныне бегаешь как раб. Размысли и научися. Но великий князь не хотел слушаться ни приказаний, ни советов его, свидав о новом мятеже в Орде. Возвратился в столицу и с любовью обнял дядю своего Владимира Андреевича. Довольный по крайней мере тем, что он не имел способа защитить другие города, сдал ему Москву в целости. 1410 год. сей знаменитый внук Колетин жил недолго и представился с добрую славую князем мужественного, любившего пользу отечества более власти. Он первый отказался от древних прав семейственного старейшинства и был из князей российских первым дядью служившим племяннику. Кратковременные ссоры его с Донским и Василием происходили не от желания присвоить себе великокняжеский сан, а только от смут боярских. Сия великодушная жертва возвысила во Владимире предсудилищем потомство достоинства героя, который с счастливым ударом решил судьбу битвы Куликовской, а может быть и России. В архиве наших древностей хранятся договоры с его князем Василием и завещание. Он возвратил племяннику города Волог и Ржев, взяв от него взамен Углич, городец на Волге, Казельск, Алексин, не в удел временный, а в наследственное владение или в отчину, с обязательством. В случае смерти Васильевой повиноваться его сыну как государю верховному, ходить с ним самим на войну и посылать детей своих с полками московскими. В духовной записи Владимир Андреевич поручает супругу и детей великому князю. Отказывает свою треть Москвы всем пяти сыновьям вместе, так, чтобы они ведали ею погодно. Старшему сыну Иоанну дает Серпухов, Олексин, Козельск, а будя сей город снова отойдет к Литве, то Любутск, Семену Боровск и половину городца, другую половину Ярославу вместе с малоярославцем, названным так от имени своего Владимира во сына, Андрею Родонеж, Василию Перемышль и Углич, супруге Елене Ольгердовне множество сел, в том числе Коломенское, Тайнинское и славную мельницу на устье Яузы. Ей же с меньшими детьми большой двор московский, другим сыновьям особенные дома и сады. Свидетелями духовной были игумены Никон Радонежский, Савва Спасский и пять бояр Владимировых. Как сия, так и договорные, вышеупомянутые грамоты свидетельствуют, что великий князь и Владимир, надеясь избавиться от игумаголов, еще не были в том уверены, ибо последний обязывается делить с первым ординские тягости и платить ему за углич сто пять рублей на семь тысяч рублей ханской дани, а за городит сто шестьдесят рублей на тысяче пятьсот рублей. 1411-1412 годы. В самом деле, великий князь при новой перемене в Орде еще на время отказался от государственной независимости. Тимир, неизвестный по летописям восточным, свергнул Булата и, прогнав Эдигею к берегам Черного моря, должен был уступить престол Капчака Зелене салтану, сыну Тахтамышеву, другу Витовтова, нашему недоброжелателю, который прислал в Россию грозных послов. и в досаду Василию Дмитриевичу хотел восстановить княжение Новогородское, объявив сыновей Бориса Константиновича и Кирдяпы законными его наследниками. Чего они искали в Орде, и смелейший из них Даниил Борисович за год до того времени с дружиною князей болгарских разбил в Лыскове брата Василиева, Петра Дмитриевича. А воевода Даниилов с казанским царевичем Талычем ограбил Владимир, имея у себя не более пяти сот маголов и россиян, столь унизилась знаменитая столица Багалюбского. Литописцы в объяснении всего случая сказывают, что она тогда не имела стен, что ее наместник Юрий Васильевич Щека был в отсутствии, и что неприятели тайно пришли лесом из за реки Клязьмы в самый полдень, когда все граждане спали. Сам митрополит преемник Киприана Фокий Будучи всее время близ Владимира на Святом озере, едва мог спастися от татарбегством в непроходимые пустыни Синешские. Впрочем, ни лысковская победа, ни опустошение домов и церквей Владимирских не могли возвратить Даниилу родительского престола. Союзники его, казанские маголы, немедленно ушли назад с добычей. Но ерлыкхана в руках князей Нижегородских, дружба зелени салтана с витовтом. Новый тесный союз Иоанна Михайловича Тверского с государем Литовским, у коего сын его Александр гостил в Киеве, и намерения Иоаннова ехать в Орду казались Василию Дмитриевичу столь опасными, что он решился сам искать благосклонности хана и, провождаемый всеми знатнейшими вельможами, с богатыми дарами отправился в столицу Копчакскую. Но зелени Салтана уже не стало. Другой сын Тахтамышев Керимбердей Застрелил всего недруга россиян и воцарился. Сей новый хан, как вероятно по смерти отца, имел с другими братьями убежище в областях московских, и следовательно, основанное на признательности благорасположение к Василию, по крайней мере великий князь им обласканный, достиг своей цели, то есть возвратился с увереннием, что бывшие владельцы Суздальские не найдут в нем хане покровителя, а витовт друга. особенно к вреду России. Иоанн Михайлович Тверской, также милостиво принятый Керимбердеем, с его согласия удержал за собой Укашен, несмотря на все искания брата Василия Михайловича. Сей бедный князь, взятый под стражу наместниками Тверскими, ушел из заключения, скитался по лесам, был в Москве, у Хана и не мог нигде найти защиты. Василий Дмитриевич, хотя привез его с собой из Орды, Однако ж не хотел в угодность изгнаннику ссориться с Иоанном, который изъявил столько великодушие в бедственное для Москвы время и в личном с ним знакомстве при дворе хана доказал ему искренними объяснениями, что не имеет никаких вредных для великого княжения замыслов.